Марат Андреевич Он был коллегой дяди Максима. Работал с ним в одной клинике, пока дядю оттуда не уволили. Семейная жизнь Марата Андреевича Дежнёва сложилась неудачно. женой он расстался, хоть и было это для него нелегко. Марат Андреевич очень любил двух своих дочерей. Единственной радостью были выходные, когда он приходил к бывшей жене и забирал девочек на весь день. Гулял с ними в парке, водил в кино. В течение 10 лет только эти воскресные прогулки скрашивали его быт. Жена уехала в начале 90-х с новым мужем за границу. Марат Андреевич смирился с горькой утратой, понимая, что девочкам в далекой Канаде будет лучше. В любом случае, жизнь Дежнёва я эмоционально оскудела. Подступило ранее незнакомое одиночество. В один из тоскливых воскресных вечеров он повстречался с дядей Максимом. Оба были одинаково удивлены произошедшими за несколько лет переменами. Перед Маратом Андреевичем стоял счастливый, уверенный в себе человек, навсегда покончивший с пьянством. Дежнёв, наоборот, поразил дядю опустившимся видом и горьким унынием. Дядя Максим пожалел бывшего коллегу и пригласил в читальню. Это было незадолго до невербинских событий. Дядя Максим не ошибся с выбором. Дежнёв идеально влился в коллектив. «Мужественный, одинокий, интеллигентный человек». Широнинская читальня уважала Марата Андреевича и дорожила им. Я рад, что те первые дежурства пришлись на таких читателей, как Таня Мирошникова и Дежнёв. Спокойная, доброжелательная манера общения, исключительная деликатность и остроумие действовали на меня благотворно. С огромным удовольствием я слушал Марата Андреевича, с м о к о ю удивительная бертона на смешливого, чуть потрескивающего, словно дрова в камине голоса, который в сочетании с худощавой чуть сутулой статию Марата Андреевича, с дымящей в пальцах грушевой трубкой, создавал удивительно умиротворенную картину и слова «Послушайте, Алексей!» звучали «Послушайте, в а т с о Как же был необходим неразумный спокойный диалог, когда страх и неведение терзали мою душу. Стоило Марату Андреевичу вступить в беседу, эта фонотерапия все расставляла на свои места, освобождала отпут кошмара и подозрений. Марат Андреевич охотно делился со мной многолетним опытом постижения Громовского творчества. Если разобраться, Алексей, книги, по сути, представляют собой сложные сигнально-знаковые структуры дистанционного воздействия широким психосоматическим спектром. Их можно назвать препаратами или, еще лучше, программами. Каждая книга-программа начинена субпрограммой-резидентом, закодированным подтекстом, который активизируется при соблюдении двух условий — пристального чтения. Резидент просеивается мимо сознания и, агрессивно вторгаясь в область подсознательного, временно изменяет, или лучше сказать, деформирует систему восприятия — мыслительные, физиологические процессы. Он как бы парализует читающую личность. На фоне ослабления духовной активности индивида и происходит жесткая корректировка психофизиологических процессов организма, в результате чего достигается эффект гиперстимуляции внутренних ресурсов, мозговых центров, отвечающих за память, эмоции. Я не слишком заумно объясняю. Самое интересное, резидент не поддается обнаружению на внешнем художественном уровне, поскольку он распылен по всему информационному полю программы. Он присутствует не только в акустическом, нейролингвистическом и семантическом диапазонах книги, но также в визуальном диапазоне, то есть в полиграфии, шрифте, бумаге, верстке, формате. И что весьма немаловажно, в хронологическом. Я к чему веду, Алексей? Стопка ксерокопий никогда не станет книгой 1977 года выпуска. В мире не существует средств и технологий, позволяющих превратить продукт 2000 года в продукт, выпущенный в 1 9 7 7 Подделать книгу невозможно, еще и потому, что она несет заряд своего времени. Я обратил внимание, что Марат Андреевич избегает разговоров о собственном книжном переживании. Это выглядело несколько странным, как если бы шофер, охотно болтающий о технических особенностях машины, почему-то держит в строжайшей тайне все, что ему довелось увидеть в дороге. Марат Андреевич настолько располагал к себе, что я решился спросить его о воспоминаниях, которые он видит. Я, честно говоря, не подозревал, что подобный вопрос бестактен, и хорошо, что он сразу просветил меня насчет читательской этики, и я больше никого не потревожил праздным любопытством. Марат Андреевич на секунду опешил и с улыбкой ответил. «Алексей, представьте себе ситуацию. Мужчина, счастливый любовью...» Вдруг предлагает свою женщину первому встречному, чтобы и тот мог разделить его восторги. Забудьте, вам все равно никто не ответит. Вы лишь поставите людей в неловкое положение. Договорились? Уже прочтя книгу, я не нашел каких бы то ни было барьеров, помешавших бы мне поделиться впечатлениями. Да простит меня Бог, я даже завидовал всем широнинцам, думая, что мои воспоминания просто уступают их книжным грезам.